Глава 13. Добрый день, дамы и господа. Мы ведем прямой репортаж из Сатра, Франция, где уже через несколько часов должна стартовать очередная, уже тридцать третья гонка на выносливость 24 часа Лимана. Сегодня 29 июня, и эту гонку буду комментировать я, Джеймс Дин. Для того, чтобы провести эту трансляцию, нам пришлось прервать съемочный процесс второй части «Оскароносного Гран-при», и вместе с частью операторов и режиссером Джоном Франкенхаймером мы прилетели во Францию. В этом году, как и в прошлом, все внимание приковано к Френку Уилсону и Кэролу Шелби. Но если в прошлом году они были гонщиками-одиночками, то сейчас Уилсон и Шелби уже совладельцы команды, которая претендует не только на победу в Лимане, но и на триумф в общем зачете чемпионата мира в гонках на выносливость. Сегодняшняя гонка является завершающим этапом чемпионата. Сейчас в нем лидирует экипаж Кена Майлза и Пьера Левега, и для общей победы необходимо финишировать в пятерке в генеральной классификации сегодняшней гонки. Однако, как я знаю, владелец команды Фрэнк Уилсон расценит пятое место в сегодняшней гонке как неудачу. В этом году команда Уилсон Американ выступает на автомобилях Альфа-Ромео «Мустанг» Это серийная глубоко модифицированная версия «Альфа-Ромео Джульетта Спринт». Отличий только что фактически от базовой модели ничего не осталось. Гоночный болид абсолютно другой. Даже кузов и тот цельноалюминиевый. На прошлогодней гонке в Дайтоне экипаж Кена Майлза и Пьера Левега был на голову выше своих конкурентов из «Феррари» и других европейских команд. И сегодня мы все рассчитываем увидеть то же самое. «Дин разливается соловьем». «Довольно ухмыльнулся я, слушая радио в автомобиле, настроенное на CBS. Мы правильно сделали, что предложили боссам CBS пригласить Джеймса провести эту трансляцию. Идея использовать Дина в качестве комментатора гонки пришла мне, когда я возвращался в Нью-Йорк после съемок Гран-при. Джеймс Дин довольно известен в Штатах и как актер, и как автогонщик, что точно должно было повысить интерес американцев к Лиману». «Ты в своем репертуаре, Фрэнк», — польстил мне Перри. «На этот репортаж благодаря тебе тоже превратился в большую рекламную кампанию. Вон, Джеймс опять что-то рассказывает про тебя, вернее, про твои машины. Учитывая, как сильно Дина любит молодые девушки, скоро твои машины будут повсюду». Переговоры с бельгийцами наконец закончились, и я мог ехать в боксы. Пока Кэрол с администраторами, инженерами, техниками и гонщиками готовились к старту, Я был вынужден заняться моими африканскими делами. Его Величество, король всех бельгийцев Бодуэн, не придумал ничего лучше, как лично приехать в Сатор накануне гонки. И приехал он не один, а захватил с собой управляющего Национального банка Бельгии мсье Мариса Фрере. На 1 июля назначено большое совещание в бельгийском правительстве, и до этого момента моему венценосному бизнес-партнеру важно было утрясти кое-какие моменты, связанные с финансированием нашего Конголезского проекта. В итоге, вместо того, чтобы быть в боксах, я вместе с Пэри почти 11 часов вел переговоры с бельгийскими банкирами и его величеством. Результат, правда, меня более чем устроил. Мы подписали соглашение о намерениях, Национальный банк Бельгии под залог моей доли соглашался предоставить мне кредит в размере 2,5 миллиардов бельгийских франков, в долларах это составляло 50 миллионов. Деньги будут поступать частями следующие пять лет и пойдут как на реконструкцию железной дороги с портом, так и на строительство заводов Конго. В общем, это была отличная сделка, позволявшая быть в выигрыше как мне, так и его величеству, так что жалеть о потраченном времени не приходилось». Быть владельцем команды и одним из ее инженеров – это совсем другие ощущения, чем когда ты гонщик. И нервничал я намного больше. Если в прошлом году мандраж ушел, как только я вышел на старт и услышал звук стартового пистолета, то сейчас напротив, когда гонка началась, волнение только усилилось. Оба наши экипажа готовы отлично, но фаворитами для всех считался экипаж Майлз Левек. У букмекеров именно на них были наименьшие коэффициенты – Профессионалы и горного бизнеса считали, что шансы у моих парней в два раза выше, чем у первого экипажа старины Энцо. Как и в прошлом году, главными соперниками для нас является Скудерия Феррари. Энцо сделал выводы после прошлогоднего поражения и своего фиаско в Дайтоне, и его машины подверглись кардинальным изменениям. Он на полную использовал купленные у меня патенты, и по аэродинамике его машины на том же уровне, что и мои. Как сказал мне Ромео, сеньор Феррари использовал все свои связи и подписал многолетний контракт с Французским Высшим институтом аэронавтики, что в Тулузе. Эта французская контора считается одной из лучших в мире, и там находится самая современная аэродинамическая труба в Европе, кроме советских, само собой, но к коммунистам путь закрыт. Как и мы, Энцо как следует, продул свои машины и Феррари практически безупречны. «Ягуар», «Астон Мартин», «Порше» и «Мерседес», не говоря уже об остальных, серьезно уступают и моей команде, и «Феррари». Если все пойдет нормально, то не смогут вмешаться в спор за победу. Начало гонки прошло нормально. Обе мои машины смогли избежать традиционного стартового завала и, заняв позиции в середине пелотона, спокойно начали разгоняться. К исходу первых восьми часов все соответствовало ожиданиям. Две «Альфа-Ромео» занимали третье и четвертое место, рядышком с двумя «Феррари». Лидировали пока что «Мерседесы». Но наша тактика и не предполагала рывка со старта. У нас по-прежнему менее мощные двигатели, чем у других заводских команд. И главная ставка на стабильность. В ней у нас все намного лучше, чем у других. Спустя еще шесть часов лидер сменился. Левек на выходе напрямую Мульсан обогнал идущего на тот момент первым «Стирлинга» Мосса, на «Астон-Мартине» и возглавил гонку. На самой прямой, правда, Пьера обогнали. Мосс вернул себе первое место. Парнелл на еще одном «Астон-Мартине» шел вторым, а Гендебьен на «Феррари» третьим. Это было нормально, учитывая превосходство конкурентов в мощности. Да проиграл на прямой Левек не особо много, так что в идущей за ней серии поворотов он с лихвой все отыграл. Потом снова возглавил гонку и никому не отдавал лидерство вплоть до передачи управления Майлзу. Левек привез Кену гандикап в 4 минуты, и наш британец не стал его терять, а наоборот принялся наращивать свое преимущество. Второй экипаж Уилсон Американ шел пятым, что тоже было очень неплохо. Две машины в пятерке лидеров были только у нас. Правда, когда до финиша оставался всего час, наш второй болит выбыл из-за полетевшего бензонасоса, и у нас осталась всего одна машина. Но к тому моменту задача у «Левега» именно французу выпала заканчивать гонку. Была очень простая. Наше преимущество слишком велико. Отрыв от идущего вторым «Генда Бьена» составлял сумасшедшие 10 минут, а экипажи «Мосса» и «Парнелл», которые долгое время шли рядом с первой машиной «Феррари», выбыли из-за аварии, не поделив поворот, они взаимоуничтожились. В общем, все было за нас, Уилсон Американ как команда и Альфа Ромео в качестве автопроизводителя готовились к своему первому триумфу в Лимане. То, что это будет так, уже никто и не сомневался. Конечно, оставался еще шанс на технические неполадки. Мы все-таки потеряли одну машину. Но это же автогонки. До конца гонки оставался буквально один круг. Администраторы команды уже готовили шампанское и победные сигары, а Кен Майлз, уступивший роль Левегу, два часа назад буквально прыгал от нетерпения, ожидая своего напарника. И тем сокрушительнее для всех нас стало сообщение по рации от маршала в гонке, которое принял Шелби. Левек попал в аварию. Да что такое с этим французом? Ему как будто на роду написано «попадать в неприятности». Пьер остался на ходу, но он еле тащится, типа успокоил меня Шелби. Надеюсь, что отрыва от Феррари хватит. Но нет, надежды не оправдались. Буквально перед самым финишем бельгиец Оливье Гендебьен на Феррари 625 таки обогнал Пьера, который в итоге стал вторым. Да нельзя расстроенный Левек выпрыгнул из машины. «Где этот сраный бош?» — взревел он. «Я ему сейчас руки оторву и в задницу вставлю». Один из круговых, немец Хельмут Поленский на Порше 550, нарушил как официальные правила гонки, так и все неписанные законы. Он вместо того, чтобы пропустить того, кто обгоняет его больше, чем на два круга, зачем-то решил побороться с Левегом. И не просто побороться, он сначала его не пропустил по внутреннему радиусу на одном из поворотов, затем перекрыл траекторию на выходе, а в конце концов ударил передним бампером в правое заднее колесо нашей машины. Поленский сразу вылетел с трассы, Пьера закрутила, и в него на полном ходу влетел еще один круговой британец Вол шоу на Ягуаре XK140, для которого гонка на этом закончилась. Именно из-за столкновения с Ягуаром у двигателя нашего болида вышли из строя четыре цилиндра из шести. Само собой, оставшихся двух не хватило, чтобы поддержать сколько-нибудь приличную скорость. Плюсом шли еще и пробитые задние шины. В общем, благодаря Porsche победа досталась Феррари. Для Волшоу, который стал невольным заложником ситуации, эта авария стала тоже тяжелым ударом. Он был частником, то есть представлял не заводскую команду, а себя, точно так же, как и мы с Шелби в прошлом году. И из всех частников именно экипаж Волшоу и второго пилота Болтона был на наиболее высоком месте. Для сравнения, чертов Поленский отставал от Левега на 20 кругов, а от «Волшоу» на десять. Когда всех участников инцидента вызвали в судейскую комнату, то англичанин буквально набросился на немца, и его чудом успели оттащить. Если бы маршалы были не столь расторопны, то «Волшоу» точно бы убил своего обидчика. Мы с Кэролом в это время удерживали Пьера, который, брызгая слюной на поленски пытался тому вломить. «Да я, блин, и сам был готов сделать то же самое, но приходилось сдерживать эмоции». А они кипели, отчего я даже не стал дожидаться конца разбирательства, тем более результаты гонки все равно оставят в силе. Вообще, хотел оставить Шелби за главного и лететь в Нью-Йорк, чтобы не видеть довольную физиономию Энцу. Но проигрывать тоже надо уметь, поэтому я остался. Держа лицо, поздравил Энцу на вечеринке, устроенной в автомобильном клубе, невозмутимо принимал издевательские поздравления со вторым местом от владельцев гоночных команд, участвующих в гонках, Не стиснув зубы, читал европейские газеты, где меня, не стесняясь, смешивали с грязью и злорадствовали. «Фрэнк Уилсон облажался», — посыл статей обо мне. Вернувшись в Нью-Йорк, я ощутил и любовь американской прессы. Помнится, год назад меня в аэропорту встречал мэр города с оркестром. В этот раз здесь присутствовали лишь репортеры, которые, перекрикивая друг друга, пытались узнать, что я сейчас чувствую и как я умудрился проиграть. А из всех почестей я удостоился только фотовспышек, но хоть яйцами не закидали, и то хорошо. В машине, по дороге в Мидлтаун я просматривал газеты и молча матерился. Казалось, вся пресса ополчилась против меня. Называли неудачником, посмешищем и даже мошенником, намекая на то, что прошлые мои победы были достигнуты нечестно, поражало то количество говна, что на меня было вылито на страницах. Второе место все же не последнее, и вменяемых причин так меня гнобить я не видел, если это, конечно, не чья-то проплаченная компания по дискредитации Фрэнка Уилсона. Сразу же вспомнился Генри Форд. Может, это дело его рук. Надо будет озадачить Калахина, пусть попробует узнать, чего это все редакторы газет в едином порыве напали на меня. «Фрэнк, все это пройдет!» — успокаивающе похлопал меня по спине дядя Брайан. Он поспешил заключить меня в свои объятия, как только я переступил порог дома. От такого проявления чувств я впал в ступор и не сразу отстранился. Дядю, все нормально, я переживу. Я все же освободился и поспешил скрыться на втором этаже в своей комнате. А то пани Марта смотрела на меня влажными от слез глазами и, судя по всему, готовилась принять эстафету от Брайана. Вечером резиденцию Уилсонов по-соседски посетила чита Фицпатриков и мэр намекнул мне на наличие у меня могущественного врага, подтвердив мои подозрения. «Разберусь», — оптимистично пообещал я ему. А на следующий день на пороге дома я нашел коробку с кексом. Вместо обычного сердечка его венчала надпись «Ты лучший». «Марта, ты ведь уже выяснила имя кулинара?» — спросил я домоправительницу, ставя коробку с кексом на кухонный стол. «Все может быть», — неопределенно ответила она. «Ну и как ее зовут?» — поторопил я. Ответом мне была загадочная улыбка. «То есть ты мне не скажешь?» «Ладно, у охраны спрошу. А если они мне скажут, что не видели, кто мне кекса поставляет, уволю за профнепригодность», — пообещал я. «Вам в столовой накрыть или здесь перекусите?» «Как ни в чем не бывало, не ей же грозила потеря места», — спросила Марта. «Здесь позавтракаю». Положив перед собой пачку свежих газет, которые принес с улицы, я уселся за стол. Тут же передо мной была поставлена кружка горячего кофе и яичница с беконом. «Вот же уроды!» – проворчал я, перебирая газеты, и то и дело натыкаясь на заголовки типа «Фиаско Фрэнка Уилсона» или «Начало конца современного Джея Гэтсби». Хотел уже их отложить, но тут очередь дошла до «Флоренс Morning News, которую я с недавних пор стал выписывать. «Эдвард Гувер, агент КГБ?» Прочитал я на первой полосе и закашлялся, кофе попало не в то горло. Информацией, что я направил в Южную Каролину, все же воспользовались. Статья о директоре ФБР с броским заголовком была тому подтверждением. Я вновь быстро просмотрел остальные газеты, но заметок о Гувере больше не нашел. Может, завтра раскачаются, или не рискнут раскручивать поднятую Флоренс Morning Ньюс тему. Да нет, какая-то реакция все равно должна быть. Не могут же журналисты пренебречь директором ФБР, да и их европейские коллеги мимо такого политического скандала точно не пройдут. Так что ждем. На первый взгляд заголовок может показаться абсурдным, вчитался я в статью Джека О Дауда. Ведь кто, как не всемогущий директор Федерального бюро расследований, вот уже несколько десятилетий на всех уровнях борется с красной угрозой, не давая ей уничтожить нас изнутри? Но если присмотреться к деятельности Гувера повнимательнее, то можно увидеть нечто странное, а именно то, что декларированная Гувером борьба представляет собой большое количество бессмысленных действий господина директора которые не имеют ничего общего с реальной защитой интересов нашей страны. Простой пример. В 1953 году именно с подачи Гувера был отстранен от работы отец нашей атомной программы Роберт Опенгеймер. Если кто забыл, то я напомню, мотивировано было это решение сомнительными связями Опенгеймера, и вероятностью никем не доказанной, что он мог сотрудничать с русскими. Если бы мы жили в стране, где слова не расходятся с делом, и власть имущие действительно хорошо выполняет свою работу, то можно было бы принять действия бюро и его директора за чистую монету и согласиться с тем, что отстранение опенгеймера приведет к большей безопасности нашей страны. «Советы украли у нас секреты атомной бомбы, и ФБР и Гувер приняли меры, чтобы ничего подобного больше не повторилось». Без помощи своих шпионов красные полные импотенты в науке, а значит, мы в безопасности. Но нет, уже через два года, в 1955-м, СССР проводит испытания супербомбы, которая в 400 раз мощнее, чем та, что мы сбросили на Хиросиму. «Мистер Гувер, вы не хотите объясниться. Вы же, по вашим словам, 20 лет боретесь с коммунистами внутри США». Вы своей борьбой настроили против себя чуть ли не половину профессорско-преподавательского состава в наших университетах. Вы вместе со своим дружком, сенатором Маккарти, превратили в ад жизнь тысяч американцев, большинство из которых даже не знают такие слова, как капитал, пролетариат и классовая сознательность. И для чего все это? Для того, чтобы Советы в своей ледяной Сибири создали супербомбу, которая может уничтожить половину нашей страны? Может быть, вся ваша борьба с красными была только прикрытием? А на самом деле именно ваши люди работали на русских все это время. И это далеко не все. У меня есть еще один вопрос к Гуверу, касающийся беспорядков, что уже почти два года сотрясают нашу страну. Нью-Йорк, Неваду, Калифорнию. Все мы слышали о них и даже стали невольными жертвами. И все эти, казалось бы, разные беспорядки объединяет один факт. Полное бездействие ФБР. Сложилось ощущение, что агентурная работа в стране всемогущем бюро просто не ведется. Студенческие беспорядки в Калифорнии и рождественские фаер-шоу по всей стране можно было предотвратить щелчком пальцев, если бы бюро имело своих людей среди студентов. Но что сделал Гувер? Он настроил против себя преподавателей и студентов наших университетов и колледжей. Беспорядки в Неваде также можно было предотвратить заранее, но... Где агенты ФБР в рядах мафии и других организованных преступных групп? Тогда мистер Гувер уверен, что организованной преступности в США попросту не существует. А раз ее нет, то и бороться с ней не нужно. А значит, останется больше свободного времени на мужские задницы, если вы понимаете, о чем я. Давайте вспомним немецкие погромы, в результате которых погибли несколько видных ученых и инженеров немецкого происхождения. У меня тот же самый вопрос. Где агентурная работа ФБР? Где реальные действия, направленные на обеспечение безопасности? Этого нет. Зато есть скобрезные статуи в резиденции господина директора Де Оргии, которые директор среди них устраивает. Видимо, все это важнее, чем жизни простых американцев. Людей, которые вообще-то платят мистеру Гуверу зарплату. Что такое держит в сейфах в КГБ? Что заставляет директора ФБР разрушать страну? «Господин президент, разберитесь с этим вопросом. Очень вас прошу». Вот это да! Смелость Джека Дауда меня поразила. Совершенно не ожидал, что те двое из Южной Каролины зайдут так далеко. Думал, увижу что-то расплывчатое с осторожными полунамеками, а здесь уже сам заголовок сшибал с ног. Сама же статья прямо бальзам на душу. «Что тебя там так развеселило?» — удивился моему смеху зашедший на кухню дядя Брайан. «Опять гадости о себе читаешь!» «Не о себе, о Гувере!» — хмыкнул я. «Тоже облажался!» — дежурно без особого интереса уточнил дядя. «В последнее время его волновал только проигрыш моей команды на Лимане, вернее то, с каким восторгом американская пресса мусолила эту тему». Мне досталось за все, за деньги, что я заработал за короткий срок, за танцы на телекамеру, за организацию рок-фестиваля. Журналисты словно соревновались друг с другом, обливая меня помоями. А дядя сильно из-за этого переживал. Все же я был его любимым и единственным племянником. Еще как! Улыбка все никак не хотела сползать с моего лица. «Чушь это все!» Быстро пробежав глазами по статье о гувере, заключил дядя. «Ты лучше мне скажи, когда ты планируешь выйти в море?» Перешел он на более важную тему, которую мы вчера уже обсуждали. «Твой Либерти стоит под парами. Был бы это боевой конь, я бы сказал, что он бьет копытом в нетерпении. Команда на борту и начальник водолазной секции уже всех достал постоянным брызжанием насчет отсутствия выпивки и постоянными тренировками. С береговой охраной во Флориде и начальством порта Тампы я тоже все уладил» в случае чего они окажут нам всю необходимую помощь. Пришлось немного потратиться на благодарность в конвертах, но без этого никак. Все ждут только тебя, Фрэнк. Ну что ж, тем лучше. Вперед за сокровищами.